Доказатель своего существования в его бесчеловечности. Надо свершить прыжок к нему и этим прыжком избавиться от рационалистических иллюзий. Так для шестого принятия абсурда совпадает по времени с самим абсурдом. По шестому констатировать абсурд, значит его принять. И все логические усилия его ума сводятся к тому, чтобы пролить на это свет и тем помочь забить ключу огромной надежды. Повторю еще раз. Такой подход правомерен. Но здесь я упорствую в рассмотрении одной единственной проблемы и всех ее следствий. Я не собираюсь обсуждать патетичность чьей-то мысли или поступка во имя веры. Я могу заниматься этим весь остаток моей жизни. Я знаю, что у рационалиста подход шестого вызовет раздражение. Но я чувствую то, что Шестов прав в споре с рационалистом. И единственное, что мне хотелось бы выяснить, это вопрос, остается ли он верным предписанием абсурда. Итак, принимая во внимание противоположности абсурда и надежды, нельзя не заметить, что экзистенционалистская мысль, согласно Шестову, подразумевает абсурд, но доказывает его существование только за тем, чтобы его развеять. Изощренность мысли тут не что иное, как захватывающий фокус жонглера. С другой стороны, когда Шестов противопоставляет абсурд расхожей морали и разуму, он называет его истиной и искуплением. Следовательно, в самой основе определения абсурда у Шестова присутствует одобрение. Если признать, что все возможности этого понятия заключены в том, как оно сталкивается с нашими простейшими надеждами, если проникнуться чувством, что залогом сохранения абсурда является несогласие с ним, тогда будет видно, что он утрачивает у шестого свой подлинный облик, свою человечность и относительность, дабы перейти в разряд вечного, которое непостижимо и вместе с тем приносит удовлетворение. Если абсурд существует...